Чтобы сбежать по возможности всяких проволочек, отец по совету своего ученого юрисконсульта скупил и закрепил за мной значительную часть закладных на Асбалдистон-Холл. Быть может, после пережитого недавно столкновения с подводными камнями коммерции, его соблазняла возможность реализовать таким образом некоторую часть своего капитала и поместить в недвижимую собственность значительную долю своих огромных прибылей, увеличивавшихся вследствие быстрого роста фондовых ценностей после подавления мятежа. Как бы там ни было. Но случилось так, что меня не засадили за конторку, как я того ждал, изъявив полную готовность подчиниться родительской воле, какова бы она ни была. Я получил от отца своего предписание отправиться в Осбалдистон-Холл и вступить во владение замком в качестве наследника и представителя рода. Мне предписано было обратиться к Сквайру Ингвлуду за подлинным завещанием дяди, отданным ему на хранение, и принять все необходимые меры для своего утверждения в правах собственности, составляющих, как говорят ученые люди, девять точек закона. В другое время я был бы счастлив такой переменной в судьбе, но теперь для меня с Озбалдистом Холлом было связано много мучительных воспоминаний, Я полагал, однако, что только в тех краях мне удастся, может быть, что-либо разузнать об участи Дианы Вернон. У меня были все причины опасаться, что жизнь ее сложилась далеко не так, как я желал бы, но мне к тому времени не удалось получить о ней никаких точных сведений. Тщетно старался я всеми видами услуг, какие допускало их положение, снискать доверие некоторых наших дальних родственников, находившихся среди заключенных, в ньюгетской тюрьме. Гордость, которую я не мог осудить, и естественная подозрительность в отношении Квигу Фрэнку Озбалдистону, двоюродному брату, дважды презренного изменника Рэшли, замыкали предо мною все сердца и уста, и я получал только холодные и натянутые изъявления благодарности в ответ на те благодеяния, какие я был в силах оказать. К тому же рука закона постепенно сокращала число людей, которым мог я помочь, И оставшиеся в живых все более сторонились тех, в ком они видели приверженцев существующего правительства. По мере того, как их поочередно, небольшими партиями отправляли на казнь, еще сидевшие в заключении утрачивали интерес к людям и желание с кем-либо общаться. Никогда не забуду, как один из них по имени Нед Шефтон ответил мне на мой взволнованный вопрос, не могу ли я исхлопотать для него снисхождение. «Мистер Фрэнк Озбалдистон, я должен думать, что вы искренне желаете мне добра, и потому я вас благодарю». Но видит Бог, человек не может жиреть точно каплун, когда он наблюдает, как его ближних каждый день отводят поодиночке на место казни и знает, что и ему в свой черед накинут петлю на шею. Поэтому я был, пожалуй, рад вырваться из Лондона, удалиться от Ньюгета, от сцен, которые я наблюдал в городе и в тюрьме, и вдохнуть свежий воздух Нортумберленда. Эндрю Ферсервис по-прежнему оставался при мне слугой, больше по прихоти моего отца, чем по моему собственному желанию. А теперь мне думалось добавок, что его знакомство с замком и окрестностями могло оказаться полезным, так что он, разумеется, сопровождал меня в поездке. И я льстил себя надеждой избавиться от него, водворив на прежнее место. Не могу постичь, как ему удалось втереться в милость к моему отцу, разве что искусством, и им он владел в немалой степени, притворяться чрезвычайно преданным своему господину. Причем эта мынимая преданность выражалась на деле в том, что он без зазрения совести пускался на всякие хитрости, заботясь лишь об одном, чтобы кроме него никто не смел обманывать его господина. Мы совершили наше путешествие к северу без особых приключений, и страну, еще недавно взволнованную мятежом, нашли успокоенной и в полном порядке. Чем ближе подвигались мы к Косбалдистон-Холлу, тем больнее сжималось мое сердце при мысли о вступлении в покинутый замок. И вот, чтобы оттянуть этот горький день, я решил сперва навестить мистера Ингвуда. Почтенного джентльмена сильно смущали мысли о том, Чем он был и чем он сделался ныне, неотступные воспоминания прошлого очень мешали ревностному исполнению обязанностей, какого можно было ждать от него в его теперешнем положении. Кое в чем, однако, ему повезло. Он избавился от своего секретаря, Джобсона. Возмущенный нерадивостью судьи, ревнитель закона ушел, в конце концов, от своего принципала и поступил секретарем к некоему Сквайру стэндишу который с недавнего времени начал развивать деятельность в тех краях в качестве мирового судьи, с таким пылом отстаивая интересы короля Георга и протестантизма, что в отличие от прежнего начальника, он чаще подавал случай своему секретарю удерживать его ретивость в границах закона, нежели постегивать ее».